Глава 29. Когда подошел Иро, Иннесса выскочила из экипажа и бросилась в его объятия. Он крепко прижал ее к груди, вымазанной кровью рукой гладя по волосам и шепча что-то на ухо. Глядя на них, складывалось впечатление, словно мы непрошенно явились в момент близости. Откровенно говоря, казалось странным, что у Иро может быть момент близости, судя по той грубой внешней оболочке, которую он демонстрировал. Впрочем, у него явно было больше достоинств, чем я признавала. Он был готов умереть вместо брата, готов умереть, защищая жену. Какие бы ни были у него недостатки, он не был бессердечным. Когда Ира поднял взгляд и посмотрел мне в глаза, они светились благодарностью. И в них было что-то еще, что-то, что привело меня в замешательство, чувство вины. Это заставило меня засомневаться. Вдруг, несмотря на все уверения Тео, что на Высшем Совете мне сохранят жизнь, такой исход был гораздо менее вероятен, чем они хотели меня убедить. Тео крепче сжал мою руку, как будто почувствовал внезапно охватившую меня тревогу, и я позволила ему притянуть себя поближе, позволила дать мне почву под ногами, чтобы противостоять хаосу, осаждавшему меня с тех пор, как обрушился туннель». Иро заметил наше взаимодействие и вопросительно посмотрел на Тео. Взгляд, который Тео бросил в ответ, был в равной степени предостерегающим и умоляющим. Иро, лишь мгновение поколебавшись, проворчал по-сокэрски что-то, похожее на приказ. Тео отрывисто кивнул в ответ. Оба выглянули из экипажа на дорогу впереди, о чем-то мрачно и задумчиво переговариваясь. Я ничего не успела понять, как Тео уже поднял меня и усадил на одного из огромных боевых коней, в дамское седло, разумеется, а сам забрался позади. Я уже хотела возразить, но он крепко обхватил меня за талию, прижав к себе. «Нам нужно добраться побыстрее, чтобы избежать еще одной стычки», произнес он низким голосом мне на ухо. «А как же раненые и погибшие?» — спросила я. «Об этом позаботятся. Нам нужно отвезти вас с Энессой в безопасное место». Не дожидаясь ответа, он пришпорил коня, отчего меня прижало к его груди. Тео держал меня так, что казалось, я в самом центре очередной бури, и меня вот-вот унесет прочь. И было не важно, что мы оба измазаны в грязи и чужой крови. На этот раз я чувствовала, что близость ему нужна не меньше, чем мне. К тому времени, когда мы спешились на прогалине неподалеку от того места, где, по словам Тео, будет проходить высший совет, я спотыкалась от усталости. На небе вокруг двурогой луны светили звезды, их света хватило, чтобы разглядеть лицо Тео, когда он озабоченно посмотрел на меня. Я собиралась прильнуть к нему, как после схватки и как верхом на лошади, но он отстранился, поймав меня за руки, чтобы я не упала вперед. Я взглянула на него с недоумением и досадой в равной степени, а он покачал головой и тихо сказал, «Другим кланам это не понравится. Одно дело перед нашими людьми. Иро позаботится, чтобы они молчали, но здесь мы не можем так рисковать. Мы должны быть осторожными». В этом был смысл, правда. И все же у меня засосало под ложечкой, как будто почва ушла из-под ног. Или, может, во мне говорила усталость, «Я лишь хочу, чтобы с тобой было все в порядке», — прошептал он. Я кивнула, радуясь, что кто-то в этой треклятой стране настолько дорожит мной, что заботится о моей безопасности. Одним твердым движением Тео завернул меня в свой плащ, спрятав выбившиеся пряди волос под капюшон, и снова отодвинулся подальше. Затем Тео с герцогом торопливо заговорили о чем-то на своем неблагозвучном языке несомненно, планируя, что они намерены предпринять. «К этому времени наш лагерь уже должен быть готов», — перевел через минуту Тео. «Иро для этого отправил людей еще до того, как мы выехали из Чертога. Завтра постараемся достать одежду, пока не приедут остальные с сундуками». Я лишь устало кивнула. Тео сжал челюсти, участливо прищурившись. «Все будет хорошо, Роуэн. Я не позволю им проголосовать против тебя», — тихо сказал он. Обещаю, я буду тебя защищать. От этих слов у меня внутри возникла искорка тепла, хотя ее тут же вытеснила убивающая все чувства усталость. В конце концов, что мне еще одна схватка со смертью после событий последней недели. Остановившись на вершине пригорка, Ир ужестом велел нам подниматься за ним. Лунный свет отражался от бледного брезента, установленных по кругу палаток, а от десятка разожженных вокруг костров, до вершины доносился смех и пьяные песни, по краю извиваясь текла река. И мне были видны очертания женщин, стиравших белье даже в такой поздний час. «Это и есть высший совет?» — не удержавшись спросила я. «Больше похоже на празднество, чем на страшную встречу со смертью и судьбой». Тео покачал головой. Я надеялась увидеть, как улыбка тронет уголки его рта, но он остался совершенно серьезным. Нельзя расслабляться, он попытался смягчить выражение своего лица и может немного постараться вести себя как все, не вопрос, легкотня.